«Все действительно так плохо, как говорят?» — спросил я. «Куда хуже?» — ответил Рахимхан. «Они не считают тебя за человека». Он указал на шрам у себя над правой бровью. «Это я сходил на стадион Гази на футбольный матч. Кабула играл с Мазари Шарифом, по-моему. Футболистам, кстати, запретили выступать в трусах, чтобы не оскорбляли нравственность». Рахим хан горько усмехнулся. — В общем, Кабул забил гол, и, сидящий рядом со мной человек, громко закричал от радости. Тут же явился страж порядка с лицом, заросшим щетиной. — Мальчишка, еще на вид лет восемнадцать, и стукнул меня по голове прикладом своего калашникова. — Еще раз зарешь, я тебе язык вырву, старый осел. Рахим хан потер шрам зловатым пальцем. Я в деды ему годился. Кровь заливала мне лицо, а я ищи извинялся перед этим собачьим сыном. Я налил ему чаю, и Рахимхан рассказал мне еще кое-что. О многом я уже слышал раньше. По договоренности с Бабой он с 1981 года жил в нашем доме, незадолго до того, как мы бежали из Кабулы. Баба продал ему особняк. Отец считал, что лихолетие в Афганистане рано или поздно закончится, и все вернется, и пиры, и пикники. А пока Рахим хан присмотрит за домом. Мой старый друг рассказал, что во время пребывания в Кабуле в 1992 96 годах войск Объединенного Исламского Национального Фронта Спасения Афганистана Северного Альянса за каждой группировкой числился свой район. Если ты отправился в Шаринау с карты порвана купить ковер, тебя мог застрелить снайпер или разорвать на части снаряд. Это еще есть ты благополучно прошел через все блокпосты. Для того, чтобы попасть из одного округа в другой, требовалось чуть не виза. Все попрятались по домам, молились только, чтобы в жилище не угодила ракета. Люди делали проломы в стенах, чтобы перейти с улицы на улицу, минуя опасные места, даже рыли туннели под землей. — Почему же ты не уехал? — с недоумением спросил я. — Кабул — мой дом, — усмехнулся Рахимхан. — Помнишь улицу, которая вела к казармам и школе и стекляль, да? — Это была кратчайшая дорога к школе. Как-то мы с Хасаном напоролись у казарм на солдата, который принялся оскорблять его мать. Хасан потом плакал в кино и обнимал его за плечи. Когда Талибан вышиб альянс из Кабула, я вместе с другими танцевал на этой улице. Танцующих было много. Поверь мне, все приветствовали войска Талибана. Забирались на танки, фотографировались. Людям до того... Надоела война, вечная стрельба на улицах, взрывы, молочки Гульбеддина, открывающий огонь по всему, что движется. Гульбеддин — один из самых непримиримых афганских маджахедов. Во времена советско афганской войны его группировку финансировала и вооружала ЦРУ. Именно Хекмати-Яр был одним из тех, кто в 90-е годы, превратил Афганистан в мировой центр производства героина. После вывода из Афганистана советских войск и свержения тогдашнего премьера Наджибулы Хекматияр стал на какое-то время премьер-министром Афганистана. В 1994 году, когда Хекматияр вел бои за контроль над Кабулом, в городе в результате артобстрелов погибли более 4000 тысяч человек. Когда в 1996 году в Кабул вошли талибы, он бежал в Иран, откуда был выдворен в 2002 году, как персона нон-грата, после того, как перешел на сторону талибов и стал призывать к войне с новым афганским правительством и американскими войсками. Наряду с Усамой Бен Ладеном, гульбет является одним из самых разыскиваемых террористов. Да, Хальянс принес Кабулу больше разрушений, чем Шурави. Кстати, знаешь ли ты, что приют для сирот выстроен твоим отцом, превращен в развалины? Но почему поразился я? Зачем им понадобилось разрушать детский приют? Вот я сижу рядом с бабой на торжественном открытии. Ветер раздувает с его головы каракулевую шапку, все смеются, а потом, когда он заканчивает свою речь, встают и долго аплодируют. Теперь дом превращен в кучу щебня, а ведь баба тратил деньги, потел над чертежами, безвылазно торчал на площадки, чтобы каждый кирпич, каждая балка были уложены как надо, а им было все равно». Приют, не приют, крушили все подряд. Ты представлений не имеешь, Амирджан, какое ужасное зрелище представляли собой развалины с клочьями детских тел там и тут. Так значит, когда пришел Талибан, то их встретили как героев. Ведь настал мир, наконец, да? Да, надежда штука странная. Пришел мир, но какой ценой? Страшный приступ кашля сотряс Рахимхана, заставив его тело извиваться в судорогах. Прижатый к губам платок моментально окрасился в цвет, жалость сдавила мне горло. — Ты серьезно болен? Только откровенно я при смерти пробулькал в ответ Рахим хана и зашелся в кашле.